Глава девятнадцатая. Лайла. Прогулка с капитаном Глехером сорвала лавину. Отец кричал, угрожая запереть в доме. Начальство бомбардировало оперативницу строгими выговорами. Слуги тяжко вздыхали, качая головами, всем своим видом намекая, что дочь уронила честь семьи. Только Линда показала патчереце за спиной мужа большой палец, а когда тот, на кричавший, отбыл на работу. пришла в комнату леди Ева с подносом вкусностей. Лайла подсознательно ждала подохо, но Мэттих и спокойно села рядом с ней на кровать, выбрала на подносе ягоду в шоколаде, откусила и неожиданно сказала: "Знаешь, я тебе завидую". "Что?" не поняла девушка. Линда улыбнулась. "Глехер хорош, силён, не глуп, рядом с ним всегда будет драйв". Пока оперативница хлопала глазами, жена сенатора спросила разрешения открыть окно и закурить. "Курить, конечно", не возразила девушка. "Но разве вы курите?" "Конечно, нет", усмехнулась Матиха. "Я даже патронирую ассоциацию по борьбе с курением, но иногда хочется вспомнить бурную молодость". И заметив удивлённый взгляд Лайлы, добавила, аристократично изогнув бровь: "А что тебя удивляет? Я из обычной семьи?" Мама мидсестра, отец мастер на производстве. В студенческие годы мы очень весело проводили время и совсем не в элитных клубах. Это потом я встретила Ричарда и решила ради него стать светской дамой. Особо не жалею, просто иногда скучаю по тем временам. Линда ностальгически улыбнулась. Лайла же удивлённо спросила: "Почему вы мне помогаете?" Жена сенатора Заговорщицкий ей подмигнула. Ты настоящая, сильная, умная. Знаний, конечно, не хватает, но это поправимо. Уже сейчас видно, что ты способна на многое. Я помогу тебе, и когда-нибудь ты поможешь мне. Земля круглая. А при чем тут капитан Глейхер? Нахмурившись, спросила оперативница. Принцип "сделай добро, брось его в воду" был ей понятен, не все же? Если бы будущий сенатор начал ухаживать за дочерью Ричарда? Я бы приложила все усилия, чтобы помешать им, призналась Линда и тут же объяснила свою точку зрения. Евангелини такой мужчина не нужен. Он легко подавит ее и задвинет за шкаф. А вот ты, другое дело. Ты пьянишь его несоответствием внешнего и внутреннего. В твоих руках он может стать человеком, искренне желающим благополучия земле. Знаешь, если и Райн придет просить твоей руки. Я попрошу Ричарда удочерить тебя и дать согласие на брак. Что? Лайли показалось, что она пересмотрела Алису в Стране чудес. Голова шла кругом. Не думая об этом, засмеялась Линда. Поешь ещё, отдохни. Ричард, конечно, сердит, но я с ним поговорю. А вечером у нас благотворительный аукцион в Палас-отеле. Вскоре женщина ушла, а девушка так глубоко задумалась, что незаметно уснула. Проснулась от внезапного беспокойства, открыла глаза и нервно подобрала ноги. На дальнем конце постели высился ворох цветов, а поверх всего лежал бежевый лист плотной бумаги. Осторожно спустившись с кровати, Лайла подобралась к записке и прочитала: "Не знал, какие цветы ты любишь, но вспомнил, что всегда видел тебя в лиловом". Оперативница фыркнула. Ей лиловый не слишком нравился. Если она не носила форму, то предпочитала бледно-желтый, оранжевый и терракотовый. Однако в голове тут же всплыл вопрос: как цветы попали в ее постель? Она же закрыла за линдой дверь на ключ. Ответ нашелся быстро: при открытом окно дорожка из засыпавшихся лепестков и веточек вела именно к нему. Но как нарушитель пробрался в сад? Ведь работает охранная система. Может быть, ему помог кто-то из слуг? Лайла уже готова была идти скандалить с дворецким, когда её внимание привлёк лёгкий шелест над головой. Чуть выше окна в ветвях дерева запутался дрон. Он слабо шевелился, пытаясь освободиться, а в лапах трепыхались лиловые цветы. Затворив окно, девушка принялась разбирать охапку, намереваясь поставить растение в вазу. Здесь были все возможные лиловые цветы. падала ему бутону или ветке розы и фиалки ирисы и шпажник герберы и душистая сирень эту ветку девушка прижала к лицу утопая в аромате вокруг домика дедушки тоже росла сирень особенно трепетно бабуля ухаживала за белой говорила что она нежная и капризная а лайлен нравилась лиловая потому что с неё никто не запрещал обламывать ветки чтобы поставить букет на стол или на окно. Можно было даже воткнуть веточку с стойкой сирени в волосы или нарядить коклу в сиреневое платье. Из воспоминаний её вырвало настойчивое трельком. Оперативница насторожилась. Со дня внедрения на этот ком никогда не звонили. Подруги леди Евангелины писали ей в клубке или на личных страничках, присылали мемы и стикеры, хвастались фотографиями наряда но все через чаты, болталки или MMS. Осторожно склонившись над экраном, девушка всматривалась в незнакомый номер, уговаривая себя, что это, наверное, продажа по комму или кто-то просто ошибся номером. Однако устройство имело кучу дополнительных настроек, в том числе поиск в голосите по номеру, и через несколько секунд к цифрам добавилась фотография и Райна Глейхера. Лайла сглотнула, перевела взгляд на окно, где всё ещё трепыхался дрон. Звонок на секунду прервался, и поверх фотографии выплыло сообщение: "Давай, малышка, возьми трубку. Я знаю, что ты дома". Вспыхнув, Лайла решила, что словесные сообщения всё же более контролируемая вещь, поэтому ответила сообщением: "Отец долго ругал, велел сидеть в спальне". Кривящийся смайлик, затем колобок в подушках. Спасибо за цветы. И смайлик с краснеющими щёчками. Ух ты, дочери сенатора умеют краснеть? Лихо подмигивающий смайлик. В ответ Лайла отправила обиженную мордочку. Потом вдруг сообразив, открыла окно и сбила дрон мячиком для большого тенниса. Система безопасности взвыла, через минуту на лужайке показался охранник. Девушка захлопнула окно и вернулась в кровать. ком трясся словно в лихорадке, выплёвывая всё новые сообщения. Тебе не стыдно сломала моего помощника? Как я теперь передам тебе мой подарок? Никак, строго ответила оперативница, добавив смайлик, грозящий пальцем. Дочери сенаторов не принимают подарков, даже от самых очаровательных мужчин. Ты считаешь меня очаровательным? Фу, звучит почти как хорошенький. Это также противно, как мелкая комнатная собачка. В ответ Лайла отправила картинки с мисками, косточками и мячиками. Глехер прислал гифку огромного пса, кидающегося на камеру. Ком флирт достойный пары школьников. Осознав это, девушка застыла над комом, собираясь его отключить. Но из динамика полилась музыка, и Райн Глехер кинул ей на стену музыкальный файл, а следом приписка Надеюсь, ты танцуешь. Сегодня в Палас отеля обещали живой оркестр. Пальцы оперативницы сами набрали. Неужели ты встречал дочь сенатора не умеющую танцевать? Надеюсь, ты любишь танцевать. Исправился Глехер и отключился. Растроиться девушке не дали. Сначала в комнату поднялся слуга с подносом, заявив, что ему велено кормить заключенную. После пришла горничная мадсихи. чтобы помочь собраться на благотворительный аукцион. Лайла успела прочитать об этих мероприятиях, поэтому не удивилась тому, что девушка принесла ей красивое длинное платье в греческом стиле. Поверх легчайшей белоснежной туники, сколотой на плечах пряжками, изготовленными из древних золотых монет, накидывалось более тяжелое покрывало тонкой шерсти. Лиловая кайма накидки была украшена вышитым золотым меандром. На ноги полагались сандалии с ремешками до колен. Поскольку леди Евангелина была ещё юнной незамужней девушкой, украшения ей можно было носить лишь самые лёгкие: один тонкий золотой браслет с бубенчиками на ногу и маленькие серьёжки-листики. Зато служанка помогла ей уложить волосы в низкий греческий узел, украсив их обручем. Полюбовавшись собой в зеркало, Лайла задачилась выбором сумочки. Выходить из дома без комо не хотелось. Да и маленький аварийный набор она продолжала всюду носить с собой. Посмотрев на разнообразие сумочек в гардеробе, девушка решилась обратиться за советом к горничной, которая собирала свои инструменты. "Не знаю, какая сумочка лучше подойдёт для этого вечера, белая или золотая?" спросила она, выбирая в шкафу два клатча подходящего цвета. "Лиловая с золотом тоже подойдёт." ответила женщина, выуживая откуда-то из глубины шкафа две сумочки. Одна напоминала гроздь винограда, а вторую щедро украшали фиалки. С этой я буду похожа на вакханку, решила Лайлла любую с ягодами, собранными из мелких страз, а вот фиалки превратят меня в Персефону. Лучше быть женой бога подземного царства, чем блудницей, решила она вслух. Служанка тактично промолчала. А лаэла внезапно вспохватилась, что леди Евангелина могла и не помнить ничего из классической земной мифологии. Её, конечно, продолжали преподавать в школах и высших учебных заведениях, но часто в очень урезанном виде. Сама оперативница знала и любила именно греческую мифологию, благодаря тому, что её мать вела в школе факультатив "Легенды и мифы народов земли". Что ж, сдавать назад было поздно, пришлось ещё раз подойти к зеркалу, И оценит собственный вид с учётом сумочек. С фиалками всё же лучше, решила наконец она. Если ещё добавить букетик на платье. Подойдя к вазе, в которой она поставила цветы глехера, оперативница нашла несколько веточек фиалок и попросила горничную красиво прикрепить их к плечу. Та, отыскав в шкатулке подходящую брошь, и украсила платье маленькой нежной бутоньеркой. Теперь образ казался завершённым. Когда девушка спустилась вниз, отец лишь хмуро взглянул на неё, но придраться было не к чему. Длинное закрытое платье, даже не облегающее фигуру, а накидка полностью скрывает одно плечо и руку до запястья. Мачеха одобрительно улыбнулась и сказала: "Ева, ты отлично выглядишь". "Спасибо", вежливо улыбнулась Лайла, разглядывая наряд Линды. Её нижнее платье было жемчужно-серым, что несомненно шло блондинке, а накидка тёмно-синего, почти чёрного цвета, расшитая по краю золотыми звёздами, оттеняла белоснежную кожу. Диадему украшал бриллиантовый полумесяц, широкие золотые браслеты, серьги и колье мерцали космаёргами. "Геката?" спросила девушка, оценив образ. "Верно?" Обрадовалась женщина, поправляя шнурок сумки мишка на запястье. "Рад, что твоё классическое образование иногда проявляет себя, дочь", проворчал сенатор, поправляя галстук. Мужчины появлялись на вечере в классических смокингах. До отеля пришлось лететь через половину Сити. Лэйлен нравилось смотреть на город с высоты. Линда вынула комп и что-то быстро набирала, мягко постукивая по сенсорной клавиатуре, а сенатор листал бумаги. делая какие-то пометки. Однако, стоило Кару начать снижение, как Линда спрятала ком на глазах, превращаясь в томную красавицу, для которой основная проблема подобрать цвет лака для ногтей в тон помаде. Сенатор свои бумаги уложил в папку, запертую на кодовый замочек, и уже папку убрал в сейф, спрятанный в спинке сидения. Леди Евангелина стала лишь сделать вид, что она проверяет расположение складок на платье, Выход из машины был торжественным. Организаторы растарались расстелив красную дорожку у входа в отель. Первым вышел сенатор. Следом за ним элегантно выскользнула Линда. Несколько минут они стояли, позируя для совместных снимков, пока помощник отца помогал выйти из машины Лайле. Оперативница не спешила светиться на обложках изданий. Всё же статичный снимок мог подчеркнуть разницу между ней и леди Евой. Когда она все же решилась приблизиться к сенатору, ее вдруг поймали за руку и повели вперед. Ошеломленная девушка вскинула глаза и зашипела, сквозь тесноты зубы. Рядом, вовсе тридцать два улыбался Ирайн Глехер, а из толпы журналистов моментально посыпались провокационные вопросы: "Скажите, капитан, вы теперь вместе? Сенатор, какие отношения связывают вашу дочь и будущего сенатора Глехера? Вы поддерживаете его политику?" Отец обернулся, и его глаза явно налились кровью. Спасти ситуацию было невозможно. Оставалось делать хорошую мину при плохой игре и улыбаться, улыбаться.